на темном как древесная кора всегда неподвижном лице сан сжатые губы растянулись как щель в подобие улыбки и показалась белая полоска хищных зубов его глаза оставались колючими и недоверчивыми он даже мне своему старому учителю не поверил и старался проникнуть в мое сердце затем он сказал медленно мой робкий как дрожащая мышь наставник у нас в монгольской степи говорят вскочив в седло Надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю. Завтра начинается небывалый поход против народов, которые в оста сильнее моего войска. Все, что ты мне сейчас сказал, я давно знаю, и лучше тебя. Запомни важное. Я разделил все мое священное войско на пять главных орд. В каждой, он задумался, потом добавил, много тысяч всадников». И я доверил их лучшим, самым опытным и отчаянным в нападении богатурам. Пять злобных беркутов зажмут в своих когтистых лапах мое разноплеменное войско. С одной из этих орд я пойду сам. Все мои орды уже овеяны бессмертной славой. А какие грозные полководцы их поведут. Мой почтенный старший брат хан Орду. Мой военный советник Субудай Богатур. Мои родичи Кюряганы Менгу, Бурундай, Шейбани, Кадан. Айдар и другие. Я им назначил точно число дней, которые они, не останавливаясь нигде для отдыха в богатых городах, должны помнить одно — охватить железными объятиями первую половину вечерних стран и сплести пальцы своих рук в указанном мною месте в указанный срок. И я уверен, что такая встреча и сбор моих разноплеменных войск произойдет точно в заранее мной выбранный день. Тогда я дам короткую передышку нашим чудесным коням и бесстрашным воинам, а потом поведу мою великую синюю орду дальше. Я захвачу увертливого, как ядовитого змея Фредерикуса, который себя называет императором германов, италийцев, саксов, арабов, а сам затаился, как филин на морском острове. Но я выковырну его оттуда и натравлю друг на друга, как злобных собак и этого императора и его заклятого врага, хитрого старого колдуна папу. Я поставлю обоих перед собой на колени и буду говорить с ними, как с жалкими дрожащими цыплятами, а затем я их обоих отдам на потеху моим верным шаманам, чтобы они их сварили живыми в котле». Я смотрел с удивлением на взбешенного Джихангира и старался запомнить его слова. Сейнхан продолжал, и голос его был подобен зловещему мурлыканью тигра. Первая короткая передышка будет в столице Урусу в Киеве. Последняя — на берегу великого безграничного моря, омывающего вселенную. Тогда я выполню волю священного правителя, моего деда. Сэйнхан задыхался и стал жадно пить вино из золотой чаши. Вдруг он резко повернулся. Около двери почтительно сидел на ковре, опустив голову и скрестив руки на груди молодой его племянник, Хан Нохой.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 стал говорить медленно, будто нехотя. Не собрался ли ты учить меня? Я тебя уже назначил тысячником в Тумене, моего почтенного брата Хана Орду. Ты вместе с буйными должен первым ворваться в столицу урусов Киев. Там ты постарайся достойно проявить свою дерзость. Разрешаем уйти, разрешаем уйти, закричал он, с прорвавшимся вдруг бешенством. Хан Нохой склонился до земли,